Ибо большой восточный поход, который готовит воинственный император Троян, чреват новыми опасностями и для Иудеи. Но на самом деле то, что гонит Иосифа прочь из мира и тишины его поместья Берсимлай, сидит в нем самом. Как во времена его юности, в далекие времена, когда он писал «Сорвись с якоря своего, говорит Ягве».